сольются никогда Зимы долгие и лето У них разные привычки И совсем не схожий вид Не случайны на земле Две дороги т о и э т о Та натруживает ноги ч т душу бередит э т о женщина в окне в платье розового цвета Утверждает, что в разлуке Невозможно жить без с л ё з Потому что перед ней Две дороги, та и эта А прекрасно, но напрасно Это, видимо, в с е р ь ё з Хоть разбейся, хоть умри Не найти верней ответа И куда бы наши страсти Нас с тобой Завели Неизменны На земле Две дороги То и это Без которых Невозможно Как без неба И земли Все, что вокруг это женщина, А вот так мы и живем Говорит председатель Обножкин тяжело дыша цвет, Садитесь Ну, хоть сюда вот Он усаживает меня на красный облупленный табурет Сашки дома нет Он говорит с трудом В груди у него хрипит что-то Поговорим Ты ведь поговорить пришел? Поговорить Ну и ладно, поговорим Может, выпьешь? Ну, не надо А у вас все заботы? Заботы, они всегда х р и п е т он Без забот разве жизнь бывает? Это и хорошо, что заботы Вот только до сына рук не д о т я н е ш ь Плох он, наверное? Саша ваш? Нет, он хорошо учится. Он такой самостоятельный. Ишь ты, строптив. Бывает, что и строптив. Разве это плохо? Ишь ты, посмеивается он. Разве хорошо? И помолчав. Попробовал ты крестьянской работы. Ну, как она? На его мясистом красном лице... хитроватая улыбочка. Он думает, я сейчас плакаться начну. Сейчас он будет говорить, что не посеешь, не пожнешь, что городу без деревни не прожить. Хлеб, скажет он многозначительно. Скучишь,